Луис Ламур Сборник рассказов «Мужчина без проблем» Рассказ 7 «Скачи или стреляй» Глава 1 Пари Толлевсон увидел лошадей, которые паслись в долине, и встрепенулся. «Гарри?» — спросил он своим обычным, грубым, нетерпящим возражений тоном. «Чьи лошади?» «Да так, одного проезжего. Его зовут Тэнди Мидоуз». У него есть неплохие лошадки». «Он что, перегоняет их?» «Ну да», — Гарри Фултон отвечался глядкой зная необузданный нрав хозяина. «Собирается выставить одну на скачке, на четверть мили». Неожиданно Толливсон усмехнулся. «Он на самом деле собирается?» «Как жаль, что у него нет денег. А то запросто моя леди удача отобрала бы их у него, если бы он отважился выставить кого-нибудь против неё». «У него есть неплохие лошадь босс». Заметил, сдвинув шляпу на затылок, пасмен широкоскулый стрелок с маленькими глазками, массивным подбородком и впалыми щеками. «Каждый к западу от Симарона прекрасно знал, что Том пасмен тот самый бандит, который принес знамена команды Арта Толливсона в этот благодатный край лугов и пастбищ». Местные владельцы ранчо, возмущённые их приходом и тем, как они основали своё ранчо Flying T с огромным стадом, попытались выразить протест и послали двоих избранных общиной представителей высказать пасмену своё возмущение. Гарри Фултон помогал рыть для них могилы. Глаза Арта загорелись интересом. Он знал толк в лошадях. В табуне в двадцать с лишним голов всегда найдётся несколько отличных животных. На мгновение по его лицу пробежала тень сомнения — А вдруг у Медоуса есть такие, которые обойдут на скачках его красотку? Но он отбросил мимолетное сомнение, потому что знал свою леди-удачу, и гордость за то, что такая лошадь принадлежит ему, не оставляла места для недоверия. Леди-удача была чистокровкой с великолепной родословной и не раз подтверждала свое благородное происхождение и превосходные стати на скачках. «Давайте потолкуем с ним», — сказал он, разворачивая Гнедова и направляя его в долину. Скоро они увидели повозку и пару оседланных лошадей. Когда спустились по склону из фургона, к ним навстречу вышел невысокий крепкий негр в подвёрнутых сапогах и старых джинсах. Одного уха он где-то лишился, а в мочке другого красовалась серьга в виде золотого кольца. «Привет!» — громко провозгласил Толливсон. «Кто владелец табуна?» И вот он подошёл бы императору, и в окружении своих вооружённых всадников он и чувствовал себя им». Хотя, управляя такой командой, нельзя сказать заранее, что может произойти. «Я владелец», — раздался голос сзади. Толливсон невольно вздрогнул от неожиданности. Фултон, замыкавший отряд, повернул голову и увидел человека, который заставил их всех пережить неприятные мгновения, заранее подстроив ситуацию. Как видно, он был совсем не дурак. Сначала внимание всадников отвлек негр, который возник в нужный момент, когда они спускались по склону. А потом другой человек появился сзади. Хорошая уловка свидетельствовала о том, что владелец Табуна — человек бывалый. Арт повернулся в седле, а Фултон заметил тень недовольства на лице пасмена. Том не из тех, кто так запросто позволяет застать себя врасплох. На опушке Ивовой рощи стоял высокий мужчина в жакете из оленьей кожи и без оружия. В руках он держал лассо из сыромятной кожи. В этой части страны обычно использовали лассо в 45 футов, Но это на глаз имело никак не менее шестидесяти, а может, даже больше. Лицо хозяина табуна скрывали широкие поля сильно потрёпанной серой шляпы. Фултон заметил пробоину от пули на её тулье и легко представил себе, что случилось с тем, кто сделал тот выстрел. «Так вы владелец?» — переспросил Толливсон резко. «Я слышал, вы собираетесь выставить на скачках лошадь против моей леди удачи». «Собираюсь». Мужчина шагнул вперёд, и его манера ходить скорее напоминала походку лесоруба, чем всадника. «А я Толливсон. Если у вас есть деньги, и вы согласны на пари, то я с вами. Если у вас нет денег, то мы можем поспорить на какое-то количество скота». Тэнди Медоуз сдвинул шляпу на затылок и открыл загорелое волевое лицо, спокойное от той уверенности, которую придаёт внутренняя сила. Ею обладают люди, уверенно идущие собственным путём. «Хорошо». Медленно протянул тенди доставая табак и бумагу. «У меня есть две или три подходящие лошадки. Я намереваюсь выставить одну из них». Он чиркнул спичкой по брючине. «И почему вы решили, что у меня нет денег? Как раз есть немного мелочи, которую я мог бы поставить». Толевсон снисходительно улыбнулся. «Я говорю о деньгах, парень. Люблю держать серьёзные пари. Ставлю...» Он выдержал паузу и намеренно придал голосу небрежный оттенок. «Пять тысяч долларов». «Пять?» — Медоус поднял брови. «Хорошо, идёт. Только я думаю, мне придётся заключить ещё несколько таких же мелких пари ради интереса». У Толливсона на скулах натянулась кожа. Сам он не считал себя игроком. Но то, что какой-то бродяга называет ставку в 5000 мелочью, задевало его. «Что вы имеете в виду?» «Вы хотите заключить пари больше, чем на пять тысяч долларов?» «Пожалуй», — Медоус глубоко затянулся сигаретой. «Я слышал, что тут есть игрок, который делает крупные ставки. Это гораздо интереснее». Толливсон почувствовал себя глубоко уязвлённым. Немногие могли бы позволить себе объявить такую ставку. Он и сам предпочитал крупные пари, чтобы показать всем, с кем они имеют дело». И вот появился человек, который спокойно принял его предложение, да ещё дал понять, что готов поднять ставку. У себя за спиной он ощутил скрытые усмешки со товарищей, и этот Медоус просто раздражал его своим нарочитым равнодушием. «Сколько вы бы не поставили?» — огрызнулся он. «Я покрываю. Назовите вашу цену. Я покрываю всё в пропорции два к одному». «Вот теперь вы говорите дело». Тэнди засунул большие пальцы за пояс. «Ведь вы, кажется, и есть тот самый Толевсон с ранчо «Флайнг Ти». «А как насчет того, чтобы поставить ваше ранчо?» Арт был потрясён. Он был просто глубоко потрясён. Этот ничтожный, заезжий чудак хочет спорить на его ранчо. На его «Флайнг Ти», на шестьдесят тысяч голов скота, на мили и мили богатых лугов, на источники воды и на все остальное. Конечно, леди удачи его гордость — символ его могущества и богатства. Она — самое быстрое существо из всех передвигающихся на ногах. И он любил смотреть, как она побеждает. Но его пари — только средство показать, насколько он богат, и вызвать зависть. По натуре он вовсе не игрок и неохотно ставил деньги, но его редко и вызывали на это. А вот теперь вызвали. И он понимал, что если пойдет на попятный, то станет посмешищем во все округе. Такое унижение он никогда не мог бы пережить». «Вообще-то это очень крупная ставка, мой друг», — осторожно произнёс он, подумав, что Медоус блефует «Вы-то сами понимаете, о чём говорите? Вам придётся предъявить деньги, чтобы покрыть ставку». Тэнди улыбнулся, впервые продемонстрировав какие-то чувства. Его улыбка выглядела приятной, хотя оказалась немного ироничной. «Так в чём дело, Толлифсон?» — насмешливо спросил он. «Осторожничайте. Или вы блефовали, когда завели разговор о больших деньгах?» «Можете отступиться, если хотите, и больше не отнимайте у меня времени. Я покрою вашу ставку». «Так соглашайтесь, или кончим наш разговор?» Гнев толивсона прорвался наружу. «Но «Ну вы нахал!» Он помолчал, немного сжав челюсти. «Хорошо, выставляйте вашу лошадь и пойдемте со мной в банк. Джон Клевенджер знает мое раньше и понимает толк в лошадях. Если у вас есть обеспечение, и вы можете предъявить его, то заключим пари». Тэнди вскочил на одну из осёдланных лошадей. Толливсон взглядом знатока отметил стать коня. Арабский скакун с примесью породы Моргана, судя по виду. Если это лошадь из тех, то... Но он быстро отбросил тень сомнения. Медоус развернул своего коня, но вдруг остановился. «А вы что, разве не хотите взглянуть на моих лошадей? Я ещё не решил, какая будет участвовать в скачках, но вы можете посмотреть их». «Это не имеет значения». Толливсоном всё ещё владела злость. Он злился, потому что сам себя загнал в ловушку. Если у этого дурня нет денег, то он сможет... Но он и сам не знал, как поступит, и его лицо по-прежнему горело огнём от гнева. Арт Толливсон оказался не единственным, у кого возникли сомнения. Гарри Фултону, который ехал рядом, всё это показалось уж слишком складным, чтобы быть случайным. Да и Тому Пасмэну тоже так подумалось. Это только усилило беспокойство Арта. Как опытный человек, он догадывался, что у Тенди Мидоуза есть при себе оружие, хотя он и не держал его на виду. И это еще больше тревожило его. Тенди Мидоуз смотрел на дорогу прямо перед собой и думал, что пока ему удалось добиться своего, и теперь все будет зависеть от Джона Клевенджера. Он мало что знал о банкире, кроме того, что тот хорошо известен и уважаем на всей территории вдоль границы, и что он занимался коневодством. О Клевенджере рассказывали, что он человек с практической жилкой, хотя являлся жителем Запада до самых кончиков сапог и часто принимал смелые решения. Ходили слухи, что как-то он принял четырех тузов в покере как дополнительное обеспечение банковского займа. Как обычно, через несколько минут все жители городка уже знали, зачем они приехали. Новость потрясла всех. Глава вторая. Ловушка захлопывается. Джон Клевенджер видел, что к зданию банка подъезжает большая группа людей, но не представлял, что им нужно. Он основал банк при крайне неблагоприятных обстоятельствах и, несмотря на то, что наступили совсем плохие времена, продолжал держаться на плаву. Он доверял своим компаньонам и своим суждениям о них, а также давно привык к подчас удивительным манерам жителей Запада. Не раз он ссуживал деньги просто под честное слово, и почти никогда не оказывался в проигрыше. Толевсон считался проницательным и хитрым бизнесменом, но с властным характером. Он вел дело железной рукой и больше полагался на свою силу и власть денег, а Клевенджер — на свои человеческие качества и уважение. В то, что Арт решился на такую ставку, верилось с трудом, но банкир выслушал их молча. «У вас есть залог для подобного пари?» — спросил Клевенджер. Он внимательно изучал Мидоуса и остался доволен тем, что увидел. Тенди достал из заднего кармана черный кожаный бумажник и вытащил оттуда письмо и несколько вполне правдоподобно выглядевших бумаг. клевенджер осторожно взял их, осмотрел и стал очень внимательно изучать. Дважды он отрывался от чтения и поднимал взор на Мидоуса. Наконец дочитал до конца и снял очки. Он молча смотрел на Тенди, и в его взгляде плясали искорки. «Просто не знаю, что вам сказать, мистер медоус Я...» Он снова замолчал, размышляя. «Это мой залог», — спокойно объяснил Тенди. «Думаю, что вам лучше судить». Толлевсон предложил большую ставку на эти скачки. Я принял вызов. «Мы приехали узнать, не согласитесь ли вы принять мои бумаги в качестве обеспечения и выдать деньги, чтобы покрыть ставку». Он посмотрел на красное от злости лицо владельца ранчо. «Разумеется, если мой соперник сейчас не откажется от пари. Это его последняя возможность». «Да я скорее разорюсь, чем откажусь!» Арта охватила паника, что еще больше усиливало его бешенство. Он ничего так сильно не хотел, как избавиться от всего этого, но уйти, не потеряв достоинства, уже не мог, а престиж значил для него так же много, как сама жизнь. Клевенджер еще раз внимательно посмотрел на бумаги. «Да», — кивнул он наконец, — «я даю деньги». «Ваши пари покрыты, Толливсон». «Ну-ка, дайте мне взглянуть на документы». ранчера протянул руку, чтобы взять письмо, но тут же стальные пальцы схватили его за запястье. Тэнди Мидоус отвёл его руку, их взоры встретились. Толливсон, полуслепой от ярости, смотрел на молодого человека. «Уберите прочь свои руки!» — заорал он. «Охотно», — ответил Мидоус. «Только вы не имеете ни нужды, ни права касаться моих бумаг. Их содержание конфиденциально». Всё, в чём вы нуждаетесь, это только в слове Клевенджера, который подтверждает, что выдаёт деньги. Толесон выдернул руку и потёр запястье. Он жёстко глядел на Мидоуса, теперь уже не на шутку обеспокоенный. Что это за человек? Как он достал такие деньги? Что так поразило Клевенджера в его бумагах? И что за хватка? У него пальцы словно стальной капкан. Арт резко повернулся и вышел из банка, сопровождаемый Фултоном и Пасманом. Вместе они вошли в салон. Фултон нервно поглаживал челюсть, желая переговорить с Толливсоном. «Это сумасшедшая пари! Четверть миллиона долларов на скачках против лошади, которую он в глаза не видел!» «Разумеется, леди Удача одну за другой побила всех лошадей из Западного Техаса, Нью-Мексико и Южной Каролины, которых выставляли против неё. И нельзя не признать тот факт, что она резвая, очень резвая!» «Босс!» — осторожно начал Фултон. «Это дурное пари!» «На вашем месте я бы отступился». «Ты, это не я, и заткнись!» Никто не смел заявить Толливсону, что он заключил дурацкое пари. Вот что гордыня может сделать с человеком. Даже сама мысль о том, чтобы отступить, причиняла боль. Он, может быть, и сделал бы это, если бы Медоус не вел себя столь презрительно. А Джон Клэвенджер? Разве он мог опозориться перед ним? Нет, никогда. У Арта в ушах стоял смех мелких владельцев ранчо, которых он вытеснил. А Толливсона в округе многие потерпели. Нет, этого ему не перенести. Толливсон методично отобрал водяную скважину у Джима Уиттона, оставив ему только одну возможность — лишиться ранчо и умереть в нищете. И Джек Бейтс медленно поправляется, получив пулю из револьвера Пасмена. И это единственный случай в Эль-Палео, когда Том вытащил револьвер и никого не убил. Правда, выстрелив в Джека и уехав, он не сомневался, что отправил его на тот свет, но ошибся. Тэнди Мидоуз стоял возле банка и внимательно смотрел вверх по улице. Вот и сделан решающий шаг. Теперь оставалось только выиграть. Вдруг он заметил девушку, которая вышла из магазина, а потом повернула в его сторону. Это была Джанет Бейтс. Из окна салуна Толливсон тоже увидел, что она идет к Тэнди, протягивая ему руку. Одним глотком он опорожнил стакан. «Кто же этот Тэнди Мидоуз?» Том Пасман стоял рядом с Толливсоном, опершись на стойку бара. Ему просто причиняло боль, что Тэнди опять объявился в этих краях. Он никогда не забывал о том, что случилось несколько лет назад. Том поднял стакан, рассматривая его содержимое своим холодным взглядом. «Посс», — прошептал он, — «поручите мне уладить это дело». толифсон почувствовал облегчение. «Да, вот это и есть выход. Наилучший выход из положения, но только не сейчас. Только как крайняя мера». И всё должно выглядеть естественно, совершенно естественно. Его охватил гнев. О чём ему беспокоиться? Когда эта леди удача подводила его? И почему он должен бояться, что она подведёт его на этот раз? И, в конце концов, предположим, что она победит. Тогда у него будет вдвое больше денег, и это позволит ему подняться ещё выше. Что он так себя изводит? Леди удача очень резва, она ни разу не проигрывала. Ей даже не приходилось слишком напрягаться, чтобы прийти первой. Последний раз она прошла дистанцию за 23 секунды, да и, по меньшей мере, в двух других случаях она показывала не худшее время. Джанет Бейтс смотрела в глаза Тенди. «А, Тенди, я никого ещё не была так рада видеть за всю свою жизнь. Но это правда. Ты собираешься выставить лошадь против Леди Удачи?» «Конечно. Я хочу выставить Чолу Бэби. Ради бога, не делай этого!» Папа сказал, что во всей стране не найдётся лошадь, которая могла бы соперничать с Леди. «Твой отец хороший скотовод, Джанет, но никогда не видел Чоло Бэйби». «Она резва, достаточно резва, чтобы побить». Он замолк, потом пожал плечами. «Это хорошая, быстрая лошадка, моя дорогая. На самом деле?» «Надеюсь, что он так не думает», — грустно сказала Джанет. «Иначе он бы всё остановил. Он не такой человек, чтобы проигрывать Тенди». Он выгнал моего отца с места и приказал застрелить его, когда он стал доставлять ему неприятности. Это настоящий бандит. Для него не существует законов». «Я видел его», — серьезно ответил Медоус. «Насчет Тома Пасмана я не обманываюсь. Он забыл меня, потому что видел совсем мальчишкой, но я-то помню, как он выхватывает оружие. Очень быстро. А ты пообедаешь с нами? Папа хочет видеть тебя, хотя у нас уже все не так, как прежде». Он колебался. «Я пришел бы, Джанет». Краем глаза он заметил, что на улице маячила фигура слоняющегося без дела пасмена. «А ты замужем?» «Замужем?» Она изумилась, а потом её глаза стали весёлыми и озорными. «С чего ты взял?» «Но ведь все девушки так поступают». Он улыбнулся с явным облегчением. «Когда достигают твоего возраста? Разве я не понимаю, какое тебе дело до человека, который бродит по всей стране со скаковыми лошадьми?» «Тэнди», — серьёзно ответила она. «Ты должен признать, что для женщины такая жизнь совершенно не подходит. Хотя, не отрицаю, это, наверное, интересно». «Но совершенно неважно где живут люди, лишь бы они были счастливы вместе». «Я думала об этом». Джанет внимательно изучала его. «Тэнди, ты осядешь когда-нибудь на одном месте? Не хватит ли тебе скитаться?» «Может быть. Я посмотрю». «Мне казалось, когда я уходил, что никогда не вернусь. Потом я услышал, что случилось с Джимом Уиттоном и твоим отцом». Но твой отец спас мне жизнь, когда меня ранили. Если бы вы оба не заботились обо мне, я бы наверняка умер. А что касается Уиттона, то он никогда и никого не обижал. Вот я и вернулся». Теперь в её глазах промелькнул страх. «Выкинь это из головы, Тэнди, пожалуйста. Они могут с тобой сделать всё, что захотят. Толливсон очень силён. Ни у кого нет ни единого шанса против него. Да ещё этот ужасный Том пасмен Конечно. Но почему он силён?» «Потому что у него деньги, и только. Предположи, что он лишился их». «Но как это может быть?» «Может». Он ласково пожал ей руку. «Поверь мне, дорогая, может». Попрощавшись с девушкой, он пошёл вниз по улице, обеспокоенный тем, что Том пасмен наблюдает за ним. Он догадывался о причине этого любопытства. Том пытался узнать, носит ли Медоус револьвер, а если носит, то где, а если не носит, то почему. Когда Тенди подъехал к своему лагерю в долине, Снэп, сидевший на передке фургона, вскочил и поспешил к нему, держа ружьё на сгибе руки. «Заключили пари?» — тихо спросил он. Медоус кивнул. «Заключили, Снэп». «И этот тип Толливсон больше всего в жизни хотел бы разорвать договор». «Нам надо быть очень осторожными». Медоус помолчал, а потом добавил. «Он не обманывает. У него хорошая лошадь, и мы это знаем. Очень резвая лошадь». «Нам остаётся только надеяться, что наша быстрее». Снэп мрачно кивнул. «Вы же знаете, я видел, как бежит эта самая леди удача, мистер Тэнди. Очень быстрая лошадка». «Думаешь, что она побьёт нашу Чола Бэби?» Снэп улыбнулся. «Да нет же. Я никогда не видел лошади, которая смогла бы побить нашу Бэби. Вот это будет гонка, мистер Тэнди. Вот будет гонка». Скачки назначили на среду, через три дня. За это время Медоу снова съездил в Эль-Палео. С слухами о пари городок гудел, как растревоженный улей. Тенди наслышался всякого, но все сходились на том, что Толливсону не удастся отвертеться от пари. Однако больше всего горожан волновал сам Тенди Мидоуз, откуда он приехал и где взял деньги, чтобы заключить такое крупное пари. Никто в городке не знал его, но многие видели, как радостно, словно старого друга приветствовала его Джанет Бейтс. И это тоже показалось загадочным. Арт Толливсон не меньше других мучился от любопытства, и, будучи человеком дела, он отправился прямо на маленькое ранчо Бейтса в сорока милях к северу от Эль-Палео. Джонни Герндон, ковбой Бейтса, пас полдюжины коров, и когда увидел Толливсона, его глаза угрожающе сузились. «Вы вышли за границу своих владений, Толливсон?» — грубо спросил он. «Или вы собрались выгнать нас из этого места?» Арт махнул рукой. Он обратил внимание на траву и отметил, что часть её выращена на искусственном поливе. Это его заинтересовало. «Ничего подобного», — коротко ответил он. «Просто захотелось немного прогуляться по окрестностям. Видел одного ковбоя в Эль-Палео. У него хорошая лошадь зовут Мидоуз». «Тэнди Мидоуз?» герндон ничего не слышал о паре, и новость его заинтриговала. «Выходит, он вернулся?» «Я так и думал, что он вернётся». «И у него есть лошади для скачек?» «Думаю, что найдутся». «Он что, из этих мест?» «Медоуз?» «Да он неизвестно откуда. Приехал как-то сюда ночью, весь израненный, в клочья, еле держался на лошади. Такого ещё никто из нас не видывал. Старик Бейтс стащил его с седла, и они с дочерью два месяца выхаживали его. Потом он ещё месяц болтался тут, вроде бы набираясь сил. Лично я никогда не думал, что он уедет, потому что Джанет вроде бы поглядывала на него, и, судя по всему, не без взаимности. Но он всё-таки уехал». Вы сказали, что он сильно пострадал в перестрелке. Как это случилось? Ведь теперь он даже не носит револьвера. Не носит револьвера? Вот это забавно. Говорили, что он ловкий парень. Когда уехал отсюда, будто опять попал в какую-то переделку со стрельбой в Санта-Фе, но уж больше двух лет прошло. Сам он, что касается того случая, никогда ничего не рассказывал, кто его так отделал. Но мы поразмыслили и всё-таки пришли к выводу, видно, парень столкнулся с бандой Альвареса. Они угнали у него табун лошадей, а он его отбил. Меня тогда попросил попасти лошадей, которых он бросил в одном из каньонов на севере. Скорее всего, там его ранили. В конце каньона, где склоны становятся очень крутыми, есть отличное пастбище с сочной травой и водой. Лошади там и паслись. Они немного диковаты, но в хорошем состоянии. «Вы хотите сказать, что банда Альвареса содержала в каньоне захваченных лошадей? Вы видели кого-нибудь из бандитов?» геррандон пожал плечами, сворачивая сигарету. Стояло ясное солнечное утро, ковбой уже целых три дня не говорил ни с кем. Не рассчитывал увидеть. Медоуз заверил меня, что не будет никаких неприятностей, а он, такой человек, знает, что говорит. И действительно никто так и не появился. Но в том каньоне с другой его стороны есть глинобитная хижина, и Тэнди посоветовал мне держаться от неё подальше. Но однажды, уже гораздо позже, я всё же подошёл к ней и увидел, что рядом лежит что-то белое. Готов поклясться, что это скелет. «У него были когда-нибудь деньги?» «У кого? У Тенди?» Герндон фыркнул. «Сомневаюсь. Он же бродяжка в седле. Думает только о том, что за холмом и гоняет своих лошадей. Я бы удивился, если бы узнал, что у него хоть раз в жизни завелось в кармане 1000 долларов». Глава 3 надувательство. Будучи в принципе человеком осторожным, Арт Олевсон понимал, что потерял благоразумие, позволив гордости втянуть себя в это пари с Мидоусом, и отчаянно искал выход из сложившегося положения. На следующее утро он сел на лошадь и, не сказав никому ни слова, отправился на север. Объехав стороной ранчо Бейтса, принялся искать тот самый каньон с крутыми склонами. Со слов Герн, Дона Арт понял, что каньон скрыт в скалах, и что человек может проехать в дюжине ярдов от него и не догадаться о его существовании. Но ему повезло. Он нашел изгородь, преграждавшую вход в загон, и, открыв ворота, въехал в чудный маленький каньон, где были 200 акров отличной земли и чистый источник, бивший из камней. Заметив глинобитную хижину, толивсон повел себя более осторожно. Он проехал несколько ярдов вперед и вытащил револьвер. Оглядевшись, убедился, что в течение долгого времени никто не приближался к полуразвалившемуся домику. Догадка Герндона оказалась верной. Возле двери лежал скелет. Хищные птицы обглодали кости, но ну окоженные гетры на ногах и пояс остались целыми, хотя и потемнели от непогоды. Неподалёку от скелета валялся заржавевший шестизарядный револьвер. Толливсон привязал лошадь и вошёл в хижину. У него сразу же пересохло во рту. Здесь погибли трое и тяжёлой смертью. Обстановка в комнате свидетельствовала о том, что в ней произошла жестокая драка. Возле перевернутого на бок стола виднелась дыра от пули, а в другом углу валялся третий скелет. Нетрудно было восстановить, что тут произошло. Этих троих застиг врасплох человек, который ворвался в дверь. Четвертый выбежал, спасаясь от пули, или появился позже. Наверное, тот, кто уложил этих четверых, очень умелый боец. Если Тенди Мидоуз уехал из хижины живым... то он не тот, с кем можно шутить. Чем скорее пасман узнает обо всём, тем лучше. Накануне соревнования, в 4 часа дня, Тэнди Медоус смотрел, как Снэп готовил ранний ужин. Нягр также хорошо управлялся с кастрюльками и сковородками, как с лошадями. Сейчас он работал быстро и сноровисто, но в его глазах появилось беспокойство, он был в расстроенных чувствах. — Вы понимаете, что они что-то замышляют, босс? — Я почти готов биться об заклад, что так оно и есть, — ответил Медоус. Но трудно сказать наверняка. Гордость может удержать его от этого. Он рассчитывает на то, что Леди Удача победит, но он не азартный игрок и захочет подстраховаться. «Вы лучше посматривайте за пасманом. Он скользкий тип и очень опасен». Тенди кивнул. «Он был бы единственным человеком в мире, который легкомысленно отнёсся бы к этому бандиту, потому что видел его в перестрелке и знал, чего он стоит. Кроме того, Том...» Сильный мужчина, гордившийся своим умением пользоваться оружием, не хвастал и не обманывал. Только смерть могла бы заставить замолчать его револьверы. Чола Бэби, гнидая красавица, пятнадцати ладоней в холке, с широко расставленными умными глазами, подняла голову и тихонько заржала при приближении хозяина. Она ткнулась бархатным носом ему в руку, и он легонько потрепал её. «Ну что, девочка, готова пробежать для меня завтра?» Бэби толкнула его носом, и Тенди улыбнулся. «Сомневаюсь, что ты можешь прожить хотя бы один месяц без скачки, Чоло. И я надеюсь, что так будет всегда». С тревоженным взглядом осматривая поросшие ивами склоны гор и дорогу, он вернулся в фургон и молча поел. Им овладела тревога. «Что-то кругом всё слишком спокойно. Уж чересчур спокойно». Тэнди никак не мог ни отдохнуть, ни расслабиться. Призрак неотвратимой беды навис над его лагерем. Он беспокойно блуждал вокруг. Казалось, что и Снэп ощущал это, и даже лошади будто чувствовали что-то в воздухе. Конечно, ковбой понимал, что если что-нибудь случится с Чола Бэби, он сможет выставить Хари лошадь наполовину арабской, наполовину моргановской породы, на которой он обычно ездил. Не такую резвую, как леди удача на этой дистанции, но всё же быструю и полную сил. Калифорнийский всадник Мидоус постоянно носил длинное сыромятное лассо. И, как все они, на удивление ловко владел им. Сейчас он тоже поигрывал им, глядя на дорогу. Размышления Тэнди прервал топот копыт, приближавшиеся по дороге лошади. Не дожидаясь приказа, Снэп вскочил и, прислонившись к колесу фургона, приготовил ружьё. Тэнди бросился к фургону, где стоял его винчестер, и, сжав губы, ждал, когда приблизится всадник. Однако вскоре они узнали, что к ним скачет Джанет Бейтс. Она быстро подъехала и соскочила с лошади. «О, Тэнди!» — воскликнула расстроенная девушка. «Что ты натворил?» «Я только сегодня узнала, что ты заключил пари толивсоном на всё его ранчо. Я же знаю, что у тебя нет таких денег. Если проиграешь, что будешь делать?» «Один человек как-то не смог заплатить Толливсону. Так его привязали к дереву, и Том пасмен бил его плёткой. Он убьёт тебя, Тенди!» Медоуз улыбнулся, в виде её тревогу. «Так ты беспокоишься обо мне? Значит, я тебе хоть немного нравлюсь?» «Будь же серьёзным!» Её глаза блеснули. В сумерках она казалась ещё красивее, чем всегда. «Ты в опасности и сам того не понимаешь. Леди Удача всегда побеждает, он убьёт тебя!» «Арт не должен ни в чём сомневаться. С моим пари всё в порядке, его гарантирует Клевенджер». «О, я слышал от Энди, но ты его обманул. Мне-то известно, что ты его обманул. Если ты не победишь, что с тобой будет?» «Но я выиграю», — просто ответил он. «Я должен выиграть. Должен выиграть ради тебя, Джанет, ради твоего отца и Уиттона». Я вернулся, чтобы выгнать Толливсона отсюда, и не успокоишь пока не сделаю этого. Твой отец оказался так добр ко мне, как-то я изранен и почти умирал. Если бы не вы оба, я не выжил бы. Я слышал о Леди Удачи, знаю, что Толливсон влиятельный и упрямый человек, вот и решил сыграть на его гордости». «Но это ещё не всё», — настаивала Джанет. «Арт уже дважды приезжал к нам на ранчо. Он говорил с Джонни о тебе, задавал всякие вопросы». «Кажется, он очень хотел узнать, при каких обстоятельствах тебя ранили, а на следующий день Джонни Герндон видел, как он направлялся к тому каньону, где в тот раз оставались твои лошади». Медоус нахмурился. «Что же всё это могло значить? Банда Альвареса состояла из отъявленных негодяев, и её разгром мог рассматриваться как общественно полезное дело. Или это будет признано со временем? А пока, владея такой информацией, столь влиятельный человек, как Толливсон, может причинить ему вред». «Босс...» — сказал Снэп тревожным голосом. — Кто-то ещё едет. Тенди обернулся и увидел четырёх всадников. В одном из них он тотчас же признал Тома Пасмена, его сопровождал Фултон, а вместе с ними подъехали шериф Джордж лин и его помощник Руби Хэтли. — Медоуз, — объявил лин мы за вами. Вам придётся поехать с нами в город и ответить на несколько вопросов. Всегда рад поговорить с вами, шериф. Но нельзя ли сделать это здесь? — Нет. — раздраженно возразил лин Мой офис — более подходящее место для такой беседы. — Очень хорошо, шериф, — согласился Медоуз. — Но не оставите ли вы у нас в лагере Хэтли, чтобы охранять моих лошадей? Линна явно озадачила это требование, хотя он не мог не признать его разумность. Но когда Арт Толливсон объяснил ему, что он должен сделать, Джордж Линн прекрасно понял, что стоит за его просьбой. — Если он оставит тут Хэтли, то эта поездка потеряет смысл. — Сожалею, — принял он, наконец, решение. — Но Хэтли нужен мне. — Тогда, разумеется, вы сами отвечаете за моих лошадей, — настаивал Мидоус. — Я не хочу бросить их без присмотра. — Они в безопасности, — Лин начал злиться. — Вы сами за них отвечаете. Так вы едете или мы повезём вас силой? — Зачем же? Я еду, шериф. — Я не возражаю. Он вдел ногу в стремя, сел верхом на хари и громко произнёс. — Снэп! «Если здесь объявятся какие-нибудь шалуны, стреляй, не раздумывая. Стреляй на поражение. Ты в полной безопасности, потому что едва ли найдётся дурак, чтобы крутиться вокруг лошадей накануне скачек. Так запомни, стреляй, чтобы убить». «Ясное дело, босс, у меня ружьё заряжено на медведя». Пока они ехали в город, никто не проронил ни слова. Несколько раз Тэнди подмечал, что пасмэн следил за ним. В городе только несколько зевак заметили, как они проехали вдоль по улице кофе офису шерифа. Как только они вошли, Лин сразу же приступил к делу. «Я пригласил вас сюда, чтобы задать несколько вопросов о перестрелке, которая случилась некоторое время назад». «Ну да, конечно», — воскликнул Медоус, опускаясь на стул. «Выходит, оливсон не зря ездил в каньон. Он давно уже ищет способ, как ему избавиться от этого пари. Но не подумали ли вы с пасменом...» «На кого будете работать, если я выиграю?» «Я работаю на мой округ!» — отрезал Лин. «Эти скачки не имеют ко мне никакого отношения!» «Конечно нет! Вот вы и решили привести меня сюда именно в ночь перед гонкой! Только теперь мне совершенно ясно, почему Фултон и Пасмен ездят с вами, шериф! Они надеются, что я сделаю неверный шаг и дам им повод напасть на меня! Но хочу еще раз предупредить! Если кто-то побеспокоит моих лошадей, Снэп отлично справится со своими обязанностями!» «Вы много говорите. А умеете ли стрелять?» Серые глаза пасмана стали холодными. Лин раздраженно махнул рукой. «Кто те люди, которых вы убили там, в каньоне?» «Я убил?» — удивлённо переспросил Медоус. «Но, шериф, кто сказал, что я кого-то убил?» «Я что-то слышал о том, что банда Альвареса схлопотала хорошую порцию свинца за кражу лошадей, но кроме этого, боюсь, ничего не смогу вспомнить». «Вы отрицаете, что застрелили их?» «Отрицаете, что была стычка?» «Я ничего не отрицаю и ничего не признаю», — спокойно ответил Тенди. «Если вы собрались арестовать меня, то, пожалуйста, арестовывайте. Но только вызовите мне сюда адвоката и предъявите обвинение по всей форме, или отпустите меня. А то, что вы делаете сейчас, шериф, незаконно. Все, что у вас есть, так это лишь слова Толливсона, что он где-то видел скелеты или отверстия от пули или еще что-то. Вы знаете, что примерно в то же время меня ранили, но даже если те люди не конокрады, вам потребуется доказать связь между явлениями». Лин оказался в затруднительном положении. Всё, что сказал тэнди было правдой, и он знал это. Но помнил и о требованиях Толливсона, а тот всегда добивался, чего хотел. И всё же больше трёх часов шериф упорно задавал вопросы, донимая имя Медоуса и стараясь подловить его. Но так, ничего и не добившись, наконец заявил. «Ну хорошо, вы можете идти. Если у меня появятся ещё вопросы, я за вами пришлю». Медоус поднялся и холодным взглядом обвёл всех присутствовавших. «Отлично, шериф». Я всегда рад ответить на вопросы. Но имейте в виду, если во время моего отсутствия что-нибудь случилось с моими лошадьми, я вернусь и разберусь с каждым из вас. А что до вас, лин Тенди сурово взглянул на блюстителя порядка. «Шериф вы или не шериф? Я законопослушный человек и всегда был таким. Но если вы задумали с этим тупоголовым толивсоном не допустить моих лошадей на скачки и нанесли им вред, то советую вам носить оружие. Вы поняли?» Лицо Джорджа Линна побледнело, и он невольно попятился назад, обеспокоенно посмотрев на Фултона и Пасмена, ища у них поддержки. Фултон заметно нервничал, а Пасмен стоял, прислонившись к стене, и беззаботно сворачивал сигарету. Руби Хэтли спокойно подбирал дверной косяк, наблюдая эту немую сцену. Медоус повернулся и прошёл мимо него, едва расслышав, как тот прошептал «Удачи вам». Как только Медоус ушёл, лин посмотрел на Фултона. «Гарри!» «Что будем делать?» — Руби Хэтли фыркнул. «Вы можете сделать только одно, шериф. Сбежать отсюда, иначе вам придётся умереть. Что касается меня, то я не хочу иметь ничего общего с этим негодяем, и если бы лошади принадлежали мне, я стрелял бы, не раздумывая». «Пасмен!» — Лин почти умолял. «Вы же хороший боец!» — Пасмен пожал плечами. «Когда получаю указания. Без этого я и пальцем не пошевелю». Он круто повернулся и вышел в темноту ночи. Лин посмотрел на Фултона. «Гарри!» — взмолился шериф. «Вы же знаете, что они там сделали?» «Сделали?» Руки Фултона тряслись, когда он закуривал. «Толивсон слишком умён, чтобы поступать необдуманно. Он приказал своим ребятам погонять лошадей Медоуса по прерии часа три, вот и всё. К утру они так вымотаются, что не смогут даже шагом пройти дистанцию, и он останется один среди участников». «А что с чёрным парнем?» Фултон пожал плечами. «Кому он нужен?» «Может быть, Медоусу?» «Ну да», — кивнул Фултон. «Но это не имеет значения. После того, как лошадей погоняют ночью по скалам через кактусы и кусты, они не смогут завтра участвовать в скачках. Это я гарантирую. А остальное оставьте пасману». «А Толливсон на самом деле видел скелеты?» «Несомненно, видел», — ответил Фултон сухим бесстрастным голосом. Если этот Энди Мидоуз влез в хижину с ребятами Альвареса и выбрался из такого осиного гнезда живым, то у него железные нервы, поверьте мне. Глава 4 Драгоценный заклад. Ясным тихим рассветом хозяева и ковбои всех окрестных ранчо начали собираться в Эль-Палео на скачке. Ехали кто в повозках, кто в красиво отделанных лёгких двухместных колясках или в тяжёлых фургонах. Все сгорали от любопытства, что здесь произойдёт. Некоторые прослышали о тревожных событиях прошедшей ночи, но толком никто ничего не знал. Молодёжь, как всегда, веселилась, но в глазах некоторых пожилых скотоводов читалась тревога. Арт Толевсон прибыл около полудня. Его крытый фургон стоял в долине в угрюмом одиночестве. Жёсткая улыбка змеилась на его губах, а глаза сверкали триумфом и удовлетворением. «Попробуйте-ка победить Арта Толливсона! Только попытайтесь!» — говорил весь его вид, когда самый богатый ранчера шёл в салон. Заметив повозку, в которой сидели Джек Бейтс и Джим Уиттон, Арт насупился. Как только он появился, веселье и смех сразу стихли. Хозяин ранчо «Флайинг Ти» подошёл к бару и широким жестом пригласил всех без исключения присоединиться к нему. Каждый год во время скачек он делал так, и это вошло уже в привычку. На сегодня не шелохнулся ни один человек. Толливсон нетерпеливо окинул взором помещение, но все старательно избегали его взгляда. Покраснев до корней волос от едва сдерживаемого гнева, он уставился в свой стакан, крепко сжав челюсти. Через минуту в салуне появились Джек Бейтс и Джим Уиттон. — Толливсон угощает! — сообщил им бармен. — Только не нас! — отрезал Бейтс. «Я не пью с человеком, который нанимает подонков расправиться со своим соперником и испортить чужих лошадей, чтобы они не могли участвовать в скачках!» «Как ты смел такое сказать?» — взвился Арт. «Это всё ложь!» — Бейтс повернулся к нему. Суровые глаза седого стариками Телли Молнии. «Помолчите лучше!» — посоветовал он ему. «На этот раз у вас нет под рукой пасмана, который всегда готов стрелять вместо вас!» Пальцы Толливсона замерли на рукоятке револьвера. Но, услышав тихое предупреждение Фултона, он повернулся к бару. В дверях появился шериф Джордж Лин и подошёл к нему. «Они всё сделали отлично», — шепнул он толивсону «Загнали его лошадей до полусмерти. Я сам убедился в этом не более 30 минут назад. Подойти близко я не мог, но, поверьте, никогда прежде не видел таких загнанных клеч». «Что теперь будет делать Медоуз?» — спросил Фултон, понизив голос. Услышав вопрос Фултона, Руби Хэтли, который стоял, опёршись локтями на стойку бара, сказал без тени юмора. «Что будет делать он, не знаю. А вот на вашем месте, господа, я бы сделал одно из двух. Либо участвовал в скачках, либо стрелял». Как и в прошлые годы, дистанцию в четверть мили проложили в степи по прямой. До начала основных скачек здесь проводились предварительные забеги. Толливсон нервно наблюдал за происходившим, и его глаза с беспокойством бегали по толпе. Он не видел ни Тэнди Медоуса, ни Снэпа. Джанет Бэйтс приехала вместе с Джонни Герндоном, и они присоединились к её отцу и Джиму Уиттону. Фултон сидел с Толливсоном и шерифом Линном. Последним появился Том пасмен Он слез с лошади, но держался поодаль от толпы. Арт с облегчением заметил, что у него на поясе два револьвера. Обычно он носил один. Когда Том подошёл к краю трека, люди отодвинулись от него. Наконец, объявили гонку на четверть мили, и толивсон невольно облизал сухие губы, когда увидел, как «Леди Удачу» вывели на старт. Публики продемонстрировали и трёх других лошадей, заявленных на эту скачку. Двух «Леди Удача» уже побеждала на предыдущих гонках, и Арт с облегчением вздохнул. «Какой же он дурак, что ввязался в это дело!» но ну, теперь всё позади, и он в безопасности!» «Но где же Медоуз?» Вдруг Фултон схватил его за руку. «Смотрите!» — выдохнул он. «Смотрите туда!» На линию выходила ещё одна гнидая, прекрасно сложенная лошадь. Наездникам на ней объявили Снепа, негра Мидоуса. Лицо Толливсона налилось кровью, а потом побелело. Он быстро кинулся вперёд, но тут же остановился. бейт стоял перед ним с ружьём. «Пусть они скачут», — спокойно сказал он. «А вы оставайтесь на месте». Толливсон подался назад, безнадёжно оглядываясь вокруг. Шериф Лин исчез, только Руби Хэттли торчал поблизости. «Сделайте же что-нибудь, приятель!» — настаивал Толливсон, обращаясь к нему. «А зачем?» — улыбнулся Хэттли, прямо глядя ему в глаза. «Насколько я вижу, закон никто не нарушил. Бейтс держит ружье на сгибе руки, а приносить оружие сюда никто не запрещал». Лошади уже выстраивались на старте. Словно в трансе смотрел на них Толливсон и не мог оторвать взгляда от гнедой с коренастым черным наездником. «Внезапно ему стало плохо. Если эта лошадь выиграет, он разорён. Разорён!» Арт резко повернулся. «Том!» — позвал он. Пасман мрачно взглянул на него. «Как только ты увидишь его, тебя ждёт премия». Пасман в ответ только кивнул. Фултон почувствовал, что у него давит в груди. Он не раз слышал, как Толевсон приказывал избивать людей, угонять скот, поджигать дома. Но он впервые услышал, как он отдал приказ убить человека — И вдобавок ко всему, он нигде не видел Тэнди Мидоуса. Толлевсон остановил своего коня в таком месте, откуда мог наблюдать всю дистанцию. Теперь он не спускал глаз со старта, и его сердце часто билось. Он беспомощно опустил руки на луку седла, внезапно осознав всё громадное значение этого пари. И впервые отчётливо поняв, что проигрыш перевернёт его жизнь. Как он мог быть таким болваном? Таким абсолютным и законченным идиотом? Как он мог попасться в такую ловушку? Его мысли прервал звук выстрела из револьвера, и сердце тревожно сжалось, когда он увидел, как лошади бешено бросились вперед. Леди Удача, казалось, сорвалась с места одновременно с выстрелом и неслась, как в вихре, пережая других. У Толевсона сперло дыхание, он привстал на стременах и неотрывно смотрел на скачущих лошадей. Вдруг он понял, что издает торжествующие вопли, потому что Леди Удача уже оторвалась от соперницы, шла прекрасно. Но пока он кричал, Гнидая со сгорбившимся наездником вырвалась из отставшей толпы и стала сокращать разрыв. У него часто забился пульс. Глаза выпучились от ужаса, когда он увидел, как Гнидая скрылась за корпусом Леди Удачи, а потом её нос достиг плеча лидера. Его любимица скакала так, будто понимала, как много зависит от неё. Толливсон безумно орал, потеряв всякое самообладание, но теперь уши гнедой виднелись из-за шеи Леди Удачи. Уже на самом финише, сделав отчаянный рывок, она первая проскочила линию, опередив леди всего на пол корпуса. Толливсон опустился в седло, слепо уставившись в одну точку. «Обманут! Обманут и побит!» «Леди удача проиграла! Он проиграл! Разорён! Всё кончено!» И тут он вспомнил о Томе Пасмене и поискал его глазами. Том стоял у финишной линии. «Пасмен!» Толливсон хищно сощурился. «У него ещё есть шанс выиграть! Пасмен убьёт их! И Медоуса, и Бейтса, любого, кто станет ему сопротивляться! Он напустит своих ковбоев на проклятый город! Он покажет им всем!» И тут сзади раздался голос, от которого его бросило в холод. «Но вы проиграли, Толливсон, и до захода солнца должны убраться отсюда. Можете взять с собой только личные вещи, лошадей и повозку. Поторапливайтесь». Пасмен, казалось, всё слышал. Он медленно повернулся и смотрел на них с расстояния в сорок футов. Словно в полусне, Арт увидел, как Тенди Мидоус смело вышел навстречу вооруженному человеку, не имея в руках ничего, кроме саромятного лассо. Том немного пригнулся, не отрывая глаз от медоуса, лихорадочно соображая, как быть. Если он выхватит револьвер и убьет безоружного человека, то даже могущественный хозяин не сможет спасти его. А что, Мидоус и в самом деле безоружен? А вдруг он внезапно выхватит револьвер из-под рубашки или из-за пояса? Мидоус сделал ещё один шаг, небрежно поигрывая лассо. Глаза Пасмана ощупывали его одежду в поисках подозрительных выпуклостей. И снова он ничего не заметил. Не может же мужчина на Западе ходить без оружия. Это было выше его понимания. «В чём дело, Том?» — насмешливо закричал медоуз. «Трусишь!» Пока он говорил, его рука поднялась. Руки Пасмана дёрнулись к револьверам, и он с опозданием осознал, что к нему словно луч полетело лассо. Он попытался отпрыгнуть в сторону, но сырометная петля плотно обвела его плечи, не давая вытащить оружие, и он потерял равновесие. Его руки оказались словно пришпилены к бокам. Медоус сделал пару быстрых шагов вперёд и метнул другое лассо так, что его петля скользнула с плеч к лодыжкам. Потом сильно дёрнул и пасман тяжело рухнул в пыль. Он попытался встать, но Тенди, стоявший в стороне с мрачной улыбкой, снова сбил его с ног и, быстро подойдя, вытащил револьверы и отбросил их в сторону. Отпрыгнув назад, он позволил знаменитому стрелку освободиться от петель. Как только он сделал это, то тут же бросился на Медоуса, но тот ударил его по лицу тыльной стороной ладони. Это окончательно взбесило Пасмана. Он ослеп от ярости и ринулся в драку. Однако немедленно получил удар левой в зубы и правой в ухо. Он подался влево, голова его гудела, а Мидоус, наступая, нанёс ему два коротких чувствительных удара по корпусу. Пасмен обвис и упал на колени. Тэнди поставил его на ноги, силой толкнул кулаком в живот и, не обращая внимания на слабые ответные удары, влепил правый в челюсть. Пасмен снова рухнул на землю, весь в крови, задыхаясь, он валялся в пыли. Медоус стоял над ним. «Том!» — спокойно сказал он. «Я мог застрелить тебя. Ты никогда не был так быстро, как я. Но не хочу убивать людей. Даже тебя. Теперь уходи отсюда. Если ты появишься к северу от реки, я поймаю тебя и убью. Давай, шевелись!» тэнди отступил, сворачивая лассо. Он посмотрел вокруг. Толливсон исчез, а с ним и Фултон. Подошел Руби Хэтли. «Он прав, Том. Я с ним согласен». «Мне следовало выгнать тебя отсюда еще месяц назад, и я сделал бы это, если бы не то ли в Лин. Прими его совет и не возвращайся. Может, я и не так быстро, но если ты снова тут появишься, мне придется убить тебя, или мы оба погибнем». Хэтели взглянул на Тенди. «А вы одурачили и меня, сэр. Что произошло с вашими лошадьми?» Джаннет и Снэп догадались, какая ему готова на участь, и отогнали их в холмы примерно на милю. А к нашему лагерю подогнали табун с Ранчо Флайанг Ти, который пасся неподалёку. В темноте ковбои не разобрались и гоняли по прерии своих же собственных лошадей. Джанет, улыбаясь, подошла к нему. Её глаза сияли от восхищения. «Я была рада помочь и надеялась, если ты выиграешь скачки, то, может, обоснуешься здесь». Медоуз, улыбаясь, пожал плечами. «Не вижу, почему бы и нет. Если есть Ранчо, которым надо заниматься, и жена, о которой надо заботиться». Джанет перевела подозрительный взгляд с Мидоуса на Клевенджера. "А теперь откройте мне секрет", улыбнулась она. "Что бы вы делали, если бы Чола Бэйби проиграла?" Банкир прикинулся просточком. "Ну, мадам, я полагаю, что заплатил бы из своих денег". "Ваших?" недоверчиво спросила она. "Без всякого залога?" "Нет, мадам", Клевенджер решительно покачал головой. "У него был залог. В банковском деле надо знать, что по-настоящему ценно, а что нет". «Те бумаги, которые показал мне Тэнди, меня, как старого лошадника, вполне устроили. Он предъявил родословную Чоло Бэби». «Да, мадам, эта Чоло Бэби имеет в своём роду знаменитых скакунов. Она была в родстве с жеребцом Макью, который проходил четверть мили за двадцать одну секунду». «Как я сказал, мадам, банкир должен точно определить, что такое хороший залог и что такое плохой. А человек, знающий лошадей, никогда не ошибётся и может держать пари даже против собственной матери». «Вот и судите», — сказал он с хитрецой, — «хороший это залог или нет? Так кто победил?» Текст читал Александр Степной.